Студия, а книга представляет Климент Аркадьевич Тимирязев Жизнь растений Читает артист Виталий Толубеев Часть первая Наука и общество Внешнее и внутреннее строение растения. Едва ли не в первый еще раз в Москве ботанику-физиологу представляется случай излагать в общедоступной форме и перед таким многочисленным собранием основные начала учения о жизни растения. Ввиду исключительности этого положения я считаю не лишним сказать несколько слов о современном состоянии нашей науки и ее отношении к обществу. Я полагаю и не ошибусь, сказав, что едва ли о какой отрасли естествознания существует в нашем обществе такое смутное понятие, как именно о ботанике. Отсюда весьма понятно, что общество относится к ней безучастно, едва ли какая естественная наука возбуждает в нем так мало интереса, как ботаника конечно, уже далеко за нами осталась та грибоедовская Москва, в которой с изумлением, почти с негодованием восклицали. «Он химик, он ботаник, князь Федор наш племянник». Но я хочу только указать на то обстоятельство, что при современном расположении к естествознанию химик, физиолог, геолог – успели, по-видимому, завоевать себе более почетное место, чем ботаник. Я полагаю, я буду недалек от истины, сказав, что при слове «ботаник» еще и теперь воображение многих людей, даже вполне образованных, но стоящих в стороне от науки, возникает один из следующих двух образов. Или скучный педант обладающий неистощимым запасом двойных латинских названий, часто самых варварских, умеющий, почти не глядя всякое растение, всякую травку назвать по имени и по отчеству, умеющий, пожалуй, при случае сказать, какая трава употребляется от золотухи, какая от водобоязни, на что в действительности ни та, ни другая не годна. Вот один тип наводящий тоску и уныние, и, конечно, неспособный возбудить сочувствие к науке. Но рядом с ним при слове «ботаник» возникает и другой, менее мрачный образ. Страстный любитель цветов, какой-то мотылек, порхающий от цветка к цветку, услаждающий свои взоры их ярким колером, вдыхающий их ароматы, воспевающий, гордую розу, и скромную фиалку, одним словом тип изящного адепта той амабелис сцентиае», как в былое время любили величать ботанику. Вот два крайних типа, связанные во мнении многих, очень многих людей, с представлением о ботанике. Говорю это на основании личного опыта. Или педант, номенклатор или любитель, садовод, или аптекарь, или эстетик. Но никак не ученый. Ученый как-то заслоняется этими двумя типами. Да и существует ли такой ученый-ботаник? И что это за наука-ботаника? К чему она стремится? Какие у нее задачи? Какими идеями она руководится? И руководится ли она вообще какими-нибудь идеями? Если общество находится в неведении относительно этих вопросов, то вина в том ложится отчасти на самих ботаников, отчасти кроется глубже в историческом ходе развития науки. Остановимся на рассмотрении этих обстоятельств. Живая органическая природа может обращать на себя наше внимание с двоякой точки зрения. Мы видим в ней тела, растения и животных. Мы видим в ней явления, то есть жизнь. Мы называем эти живые существа организмами потому, что они представляют нам части, которые мы называем органами, то есть орудиями. Каждому органу, каждому орудию свойственно известное отправление, известное отношение к общей жизни всего организма. Изучать органы независимо от их отправления, Организмы, независимо от их жизни, почти так же невозможно, как изучать машину и ее части, не интересуясь их действием. У кого стало бы терпение изучить описание частей какой-нибудь машины, например, часов, без объяснения их значения? Такое изучение было бы не только скучно, но и бесплодно. Само собой понятно, что нельзя познакомиться и с действием машины, не зная ее устройства. Отсюда ясно, что независимое изучение организма с этих двух произвольных точек зрения, то есть как тело и как явление, искусственно и даже нелогично. Но несмотря на то, эти две искусственные точки зрения, это раздробление предмета давно укоренилось в науке. Наука о живых существах, биология, распалась на две отрасли. научение о формах, анатомию, или в более широком смысле морфологию, и учение о объявлениях, о жизни, физиологию. Это распадение вызвано отчасти необходимостью применить принцип разделения труда к обработке громадного фактического материала, отчасти же различием в приемах исследования и в целях, которым стремятся эти две отрасли знания. Одна наблюдает и описывает, другая испытывает и объясняет. Доказательством, что это деление искусственно, служит невозможность его последовательного проведения. На деле оно никогда строго не прилагается. Морфолог поневоле вынужден говорить о значении органа, физиолог об его строении. Тем не менее, этот раскол и еще более узкая специализация научной деятельности грозят в будущем серьезной опасностью, своего рода вавилонским смешением языков. Морфолог перестанет понимать физиолога, физиолог перестанет интересоваться деятельностью морфолога. Каждый специалист замкнется в своей узкой области, не заботясь о том, что творится за ее пределом. Как бы то ни было, существование этих двух отраслей пока является фактом, навязанным неизбежной необходимостью и перед которым всякие сетования бессильны. Но понятно, что эти две отрасли в весьма различной степени способны привлечь общее внимание. Внимание людей, стоящих в стороне от науки и только интересующихся ее более крупными приобретениями. Простое описание – или перечисление окружающих нас растений и животных, конечно, не может возбудить общего интереса. Хотя, разумеется, число лиц, находящих удовольствие в знакомстве с родной флорой и фауной, прямо свидетельствует о степени научного развития общества. Отрывочное описание замечательных растений и животных представляется чем-то малозанимательным, чем-то, если так можно выразиться, чересчур пресным, годным для детских книг и для тех книг с картинками, которые иногда издаются и для взрослых. Общее внимание может обратить на себя разве какая-нибудь диковинка вроде той газетной утки, о плотоядном растении, пожирающем живых людей, которая недавно появилась на страницах многих иностранных и наших газет, и даже попала в специальные издания. Иное дело объяснение явлений, общих всем организмам того или другого царства, изучение основных законов жизни, оно может и должно привлекать внимание каждого мыслящего человека, желающего понимать то, что совершается вокруг него».